Глава восьмая Спортзалы истребителей нашего класса я прежде уже посещала. Но сейчас, пока Эльс и Лэнд обговаривали что-то в каюте повара, я обходила гигантское помещение и удивлялась, насколько же все продумано для богатеев и нуворишей. Тут тебе и тренажерный комплекс для тренировки любых мышц тела, и достаточно большой ринг для спарринга, и отделение для танцев зеркалом и балетным станком. Занимайся не хочу». Даже степ-коврики выстроились в углу высокой стопкой. Мы, простые смертные, ютимся в крошечных каютах пассажирских транспортников, тесных и неудобных, с двумя туалетами на отсек. Зато те, у кого нет проблем с деньгами, путешествуют в таких условиях, словно и не отбывали с родной планеты. Тут тебе и комфортные комнаты, похожие на покой самых фешенебельных отелей, ванная и душевая на каждую каюту, спортзал, словно здесь готовятся олимпийские чемпионы. Любой каприз за ваши деньги. Я тряхнула головой и отмахнулась, словно отгоняла неприятные мысли, как стайку надоедливых мух. Какая разница? Кровь у богатых и бедных вытекает одинаково. Мы одинаково страдаем и любим, одинаково теряем и заблуждаемся. Все остальное, не более чем декорации для трагедии, комедии или фарса. Как повезет. Можно узнать счастье в обычной хижине на какой-нибудь бедной колонии. Растить детей обнимать их и чувствовать себя на седьмом небе рядом с любимым мужчиной. А можно день за днем стоически побеждать одиночество в отелях типа Венеции или в особняках на Эврике. В зале появились Эльс и Лэнд, уже в боевой форме, в одних спортивных брюках, низко сидящих на бедрах, босые и всклокоченные. Телохранитель остановился неподалеку, и я приблизилась, обходя его, изучая – Наверное, кто-то испугался бы чудища с шипами вдоль позвоночника, торчащими из локтей и костяшек ладоней. Серебристой чешуей, что покрывало тело вольтарха почти полностью, даже часть щек. Но мне Эль сказался рыцарем в сверкающих доспехах, серебряным воином. Я приоткрыла рот, невольно восхищаясь мощью, что от него исходило. Эдак и неподдельной природной силой. Телохранитель прокашлялся. «Малышка, села бы ты на скамейку». Я послушалась и наконец-то изучила Ленда. Вальтархи вышли на арену и теперь обменивались чем-то вроде приветствий, быстрыми жестами рук и кивками. У Ленда чешуя заходила на лоб, зато на руках частично оставалась розовая кожа. Шипы бы выглядели немного иначе. У Эльса они загибались вниз, у Ленда больше торчали в стороны. Вальтархи закончили со своими расшаркиваниями, но ожидаемых обменов ударами, приемов и прочего не случилось. Я увидела, как два тела сплелись в смертельной схватке. В катались по полу, полосовали друг друга шипами. Я слышала скрежет чешуи, чем-то напоминала встречу металлического оружия с доспехами. Изредка мужчины разъединялись. Лэнд откатывался, вытирая кровь, а затем два тела вновь скручивались в узел. Я замиранием сердца наблюдала за Эльсом и ближе к концу боя осознала, что совершенно зря за него волновалась. Телохранитель вскочил над телом товарища, который еле-еле поднялся на ноги. Торс и спину ленда покрывали раны, из которых сочилась лиловая кровь, свойственная варварам сторией. Я подошла к поединщикам. «Он в порядке?» спросила у Эльса. «Буду», — выдавил Лэнд. «Приму регенератор и обработаюсь. Раны неглубокие. Эльса знает, как бить в дружеской схватке». Телохранитель тяжело дышал и смотрел на меня, как хищник на добычу. В фиалковых глазах Почти не оставалось связанности мысли. Я даже отшатнулась. «Спокойно, малышка», — выдохнул Эльс. «Я не трону тебя, пока сама не захочешь. Не бойся, глупенькая». Я хотела приблизиться и сделать нечто ласковое, но Вольтарх выбросил руку вперед. «Вот это сейчас лишнее. Если хочешь, чтобы выполнил сказанное, пока не подходи и не трогай меня. В боевой форме Вольтарху сложнее контролировать природные инстинкты». «Мы все время балансируем на грани». Эльс помог ленду подняться и повел из спортзала в сторону медицинского отсека. «Я отправилась в свою каюту, вспоминая сегодняшний безумный день, все услышанное и увиденное. Вот уж не думала, что варвар Стори способен вызвать столь противоречивые эмоции. Я очень хотела сблизиться с Эльсом, попытаться хотя бы начать отношения, а его откровения теплом давались в теле». Спустя несколько минут, когда я уже пила чай в своей каюте, прилетело сообщение от телохранителя. «Малышка, жду тебя на ужин в семь часов по земному времени. Не придешь в столовую, пеняй на себя. Сам заявлюсь в твою каюту. Я хочу видеть тебя. Желательно постоянно, хотя бы с какой-то регулярностью. Так что тебе придется выйти и потешить своего дикого варвара хотя бы ужином в твоем обществе». Я улыбнулась. «Хм...» Он такой милый. Вот уж не представляла, что подобные грубоватые слова покажутся вдруг настолько трогательными. Эльс не рисовался, не пытался казаться лучше. Но выглядел он при этом в тысячу раз более правильным и замечательным, нежели сотни моих галантных кавалеров. Были, плавала Вольтарх выглядел настоящим. Мужчиной, на которого можно опереться. Существом, которому можно довериться. Впервые за это ужасное задание я чувствовала себя в приподнятом настроении. Не из-за того, что нарыла хоть какие-то сведения и знала, куда двигаться дальше, а исключительно из-за Эльса. И даже его пошлости казались такими очаровательными. По крайней мере, совершенно искренними. Я решила немного подразнить Вольтарха. Нашла платье, которое взяла на случай, если придется общаться с какими-нибудь важными чиновниками. Розовое из тонкой материи – Оно облегало вверх и открывало достаточно груди в округлом декольте. Рукава из прозрачной материи придавали наряду праздничности. Юбка казалась самой обычной, широкой, но в складках прятались разрезы, которые неожиданно оголяли ноги почти до бедра. Я расчесалась, распустила волосы. В то веке за последние дни, отказавшись от косы и заколок, позволила челке падать на лоб. Наряд дополнила босоножками в точности в тон платья. Ладно, возможно, Лэнд съедом и удивятся моему преображению, но ведь я журналистка, и мне не привыкать к повышенному вниманию. Я решительно вошла в столовую и неожиданно для себя обнаружила, что там ждет только Эльс. Один, даже без повара. Причем, заметив меня в дверях, телохранитель поднялся и замер, чуть приоткрыв рот. Мне понравилось то, как он отреагировал. Несколько минут Вольтарх меня рассматривал, чтобы дать ему большую пищу для размышлений Я двинула ногой в заученном жесте, и правый разрез полностью распахнулся. Эльс сглотнул, облизал губы и зачем-то спрятал руки в карманы. Даже не сел. Скорее упал в кресло и произнес. «Надеюсь, Лэнд вылечится к ночи». Я улыбнулась. «Это следует читать за комплимент? За признание моей красоты?» «Малышка». Губы Эльсы расплылись в широкой улыбке. Тебе лучше не знать, какие комплименты прокрутились сейчас в моих мыслях. Еще рано. Остается надеяться, что хотя бы капля крови осталась у меня в желудке. не все утекло гораздо ниже. А то даже не знаю, как все переварится. Я хихикнула, села на выдвинутое кресло, и вольтарха разместился рядом, жестом предлагая оценить першество Лэнд, как обычно, расстарался на славу, несмотря на свои травмы и раны. Гвоздем программы стал пирог с картошкой и курицей, румяный и еще горячий. Из трещинок в тесте струился жирный, наваристый бульон. К блюду прилагались закуски, бутерброды с нежной семгой и темно-бордовой копченой колбаской. Зеленый салат из молодых огурчиков и красных мясистых помидорок упоительно пах свежестью и укропом. И все это великолепие венчали ломтики сахарного арбуза, совершенно без косточек и сочные кусочки медовой дыни, разложенные на плоском блюде. Ммм, конечно же, китайки золотились в прозрачной вазочке. Эйсу подали блюдо попроще, очередное мясо с подливкой, какие-то длинные голубоватые клубни, похожие на выкрашенную морковь, и ломать хлеба с иками, злаками истории. Телохранитель налил мне апельсинового соку в высокий граненый бокал, покосился на бутылку сухого вина, дорогой нынче марки. Но я помотала головой. Алкоголь – совсем уж не тот напиток, который нужен во время расследования. Даже если я и решила немного расслабиться. Я кивнула в сторону пухлого белого чайника. Эльс улыбнулся и налил еще чаю в высокую вместительную кружку. Мы принялись за еду, а затем завели и беседу. Ни Ед, ни Лэнд так и не появились, и я этому лишь порадовалась. Мы общались с Эльсом, как старые приятели – шутили и разговаривали о его планете. Время от времени телохранитель показывал трехмерные изображения на местном мониторе от потолка до пола и оценила просторы и красоты Тории чуть ли не в полном размере и в отличном разрешении. Фарфоровые горы, белоснежные хребты, абсолютно гладкие и блестящие, словно куски стекла. Из трещин струились прозрачные ручейки, стекая в озера фарфоровых пещер. Дно каждого из них почти полностью покрывала такая же порода, поэтому жить там могли далеко не все организмы. Но изобилие моллюсков и ракообразных потрясало. Прозрачные рыбы напоминали плавучие скелеты с глазами и плавниками. Рачки в извилистых перламутровых домиках суетливо сновали в разные стороны. Моллюски – нечто среднее между улиткой и осьминогом. Тело первый а щупальца второго. Опасливо прятались в совершенно круглых и гладких каменных расщелинах и практически полностью сливались с фоном. Выглядело просто невероятно. Леса напоминали земные джунгли, времен тиранозавров и птеродактилей. Нечто вроде огромных хвощей только чуть толще и еще крупнее взымали в небо рядом с пальмами. Хвойные размером с небоскреб царапали небо длинными иглами. Природа Тории напоминала мне Эльса. Такая же необычная, дикая, мощная, но одновременно по-своему очаровательная. Наши разговоры текли вокруг обычаев вольтархов, их уклада жизни и красот Тории. «А вы правда раньше захватывали страны и грабили?» «Это было не так уж и давно. На самом деле мы занимались этим и в космосе. Первое время, когда еще не существовало Галактического Союза». «Почему присоединились?» Решили, что и в вашем, якобы цивилизованном обществе, достаточно дикости. Возможности потешить силу и поиграть мускулами. А какая у вас обычная погода? На одном континенте всегда тепло, даже жарко временами. На другом довольно-таки холодно. Примерно как на Земле в средней полосе. Значит, как в моей бывшей России. Ага. Я рад, что туда попали, Оледианы. Ты дожила до момента, когда люди вышли в космос и мы встретились. Сколько лет живут в альтархе? Раньше считалось, что шесть тысячелетий. Но это пока мы друг друга убивали. А сейчас, когда мы убиваем другие расы, многие живут и гораздо дольше. Точно не скажу, сколько. Не знаю. А тебе сколько стукнуло? Для тебя я мальчик. Наверное, поэтому я ощущаю себя как подросток. В голову то и дело ударяют гормоны, и тело совсем перестало подчиняться. Мне две тысячи двести три года. Вы отмечаете дни рождения? Иногда, иногда нет. Мы отмечаем не дни рождения, как прошедший год жизни в земном стиле, а скорее празднуем те дни рождения, которые означают некую веху в нашей судьбе. Например, встретили женщину, родили детей или еще что-то. Добились особенного положения в обществе. В этом году отметишь? Посмотрим. Если ты станешь моей, отмечу. Со всей грандиозностью и размахом. Если нет, вероятно, отметит Вольтарх, который бьет бешеного Эльса. Я не считаю тебя бешеным. А ты спроси об этом у ленда Он на собственной шкуре почувствовал. А теперь ты мне скажи, малышка, что такого в журналистской работе? Опасное, неприбыльное. Мотаешься туда-сюда по галактике ради одного единственного материала. Ничего ты не понимаешь, варвар. Это творчество, удовольствие. И даже когда захожу утром в сеть и вижу комментарии злопыхателей, конкурентов и просто троллей, смотрю на колы и гадкие рецензии к статье, в которую вкладывала душу. Я вижу также и восторженные отзывы. Вижу, что настоящих читателей действительно затрагивают мои материалы. Кто-то открывает для себя нечто новое, кто-то вдруг осознает важность старого, кто-то хочет начать путешествовать. Я вдохновляю людей на что-то, И сама получаю от этого удовольствия Я очень люблю свою работу. Особенно, когда за тобой охотятся и требуется опытный телохранитель. Не эту часть работы, конечно же. Тех моральных уродов, что не читая пишут к статье гадости. Я же видел эти комментарии. Ощущение, что люди даже не открывали материал. Даже не знают, о чем он вообще. Или эти мерзкие завистливые отзывы явно от коллег неудачливых журналистов, где тебя называют по имени. Ясно ведь, что ни один читатель не станет называть незнакомого автора уничижительно и по имени. Я люблю плыть на волнах творчества, дарить людям незабываемые эмоции, показывать им далекие планеты, на которые читатели не летали и, возможно, не смогут попасть в силу материальных или других обстоятельств. И когда читаю настоящие отзывы, понимаю, что люди ощущают... Как они воспринимают материалы? Я еще раз влюбляюсь в собственную профессию. А недостатки есть у каждой работы. Не думаю, что тебе сильно нравится оказываться под завалами или закрывать меня от лазерных выстрелов. Тут не могу поспорить. Мы засиделись допоздна. Примерно в десять по земному времени Эль сткнул пальцем в призрачный монитор и сообщил. — Пора спать. Давай провожу тебя до каюты. С этими словами он встал и мы прошлись по коридорам, словно подростки, взявшись за руки. У нужных дверей мы с Эльсом остановились. Вольтарх вдруг взял мою руку и поцеловал тыльную сторону запястья. — Обойдусь, безопасно поцелуем, чтобы сохранить на губах вкус твоей восхитительной кожи. Завтра жду в девять на завтрак. Я даже не нашлась ответом и просто скрылась за дверью. — Ух, как же все было здорово! Эльс такой... Такой замечательный, интересный, открытый и честный, при этом еще и благородный. Я тысячу раз вспоминала свои вопросы и его ответы, наши смешки и объяснения. Казалось, все в жизни налаживалось. Расследование сдвинулось с мертвой точки, мы с Эльсом нашли общий язык. Ох, даже не только язык. Я все больше проникалась к варвару, и даже его порочные ответы порождали только улыбку. Я разделась, приняла душ, намазала тело и лицо кремом, накинула пижаму и отправилась спать, когда поступил вызов от Лильхианы. Что вдруг сейчас ей так срочно понадобилось, да еще и в столь позднее время? За все время нашего расследования Лильхиана еще ни разу не выходила на связь по собственной инициативе, неизменно ждала, когда я сама это сделаю. И тут внезапно изменила привычки. Я немного забеспокоилась, сладкое волнение резко схлынуло, пульс зачастил очень не к месту. Я приняла вызов на браслете компьютере и села на мягкий матрас постели. «Что у вас там такое стряслось, Лина? Ты в порядке? Хотя бы цела и здорова?» Я даже растерялась от подобного вопроса. Вначале подумалось, что дело в отказе Эльса взять деньги за мою охрану. Вдруг лильхиана решила, что со мной что-то приключилось, и варвар возвращает средства, потому что не справился с миссией. Эм, да вроде бы все нормально. Даже небольшой следок показался, но пока ничего конкретного, поэтому я с вами не связывалась. Со мной только что связался Эльс Хантра и попросил передать дело другому журналисту. Пообещал круглую сумму за то, чтобы ты писала в соавторстве, и все репортерские описания принадлежали именно тебе. Все, что вы уже обнаружили, подавалось от твоего имени. Что вздумалось этому вольтарху? Кстати... Он дал мне слово, что совершенно бесплатно возьмет сохранять нового журналиста. Главное, чтобы ты ушла из расследования. Я настолько опешила от сообщения, насколько была потрясена новостью, что только сидела и моргала. Уставилась в озадаченное лицо начальницы и не могла даже слова вымолвить. «Он звонил тебе вот только что?» Выдавила я через силу, потому что в горле резко пересохло. «Да, буквально минуту назад» и выглядел более чем убедительно. Предлагал мне такие откупные, что другая бы сразу же согласилась. «Так что? Вы с ним это оговаривали? Ты действительно этого хочешь?» «Конечно, нет. Тоже мне глупости. Я взялась за это расследование и доведу его до финала. Это все нелепые выдумки Эльса. Надеюсь, вы не согласитесь на его предложение?» «Нет, если ты этого не хочешь». «Я не хочу, Лельхиана». «Хорошо. Тогда отдыхай и набирайся сил для расследования». Появится нечто конкретное, сразу присылай мне весточку. Я на связи, как и прежде, круглосуточно. Удачи, Лина. И до свидания. Начальница сама отключилась, а я упала на свежий просто не вдыхая запах лимона и мяты. Господи, Эльс меня предал. За моей спиной связался с начальницей и пытался лишить меня сенсации. А я-то наивная дура, решила, что Вольтарх меня слушает, внимает и даже сочувствует. Подумала, что он совсем не такой, каким показался начале Не хам, самодур и домостроевец, а нормальный вменяемый мужчина. А ему одно только и надо — завалить меня поскорее в койку, сделать любовницей и рабыней, лишить любимой работы, чтобы ублажала этого гада. Ну что же, Вольтарх Эльсхантра, больше я на вашу удочку не клюну. И хоть бы намекнул про собственные планы про то, что планирует связаться с начальницей. Хотя бы словом об этом обмолвился. Такой развел словоблудие, такие глупости набалтывал. А сам запланировал удар в спину. Да он просто придурок, гад и мерзавец. Боже, как же я его ненавижу. Пошел к черту стальной параноик. Дикий монстр в шипах и чешуйках. Никогда больше к себе не подпущу его. Уволю завтра же и окончательно. Найму себе другого вольтарха. «Все! Баста! Между нами все кончено!» Злые слезы щипали глаза. В голове крутились оскорбления, сердце неистово припускало. Мне с трудом удалось успокоиться, наконец-то расслабиться и заснуть. Утро застало меня на ногах. После тревожного сна, полного агрессии и негатива, я поднялась ни свет, ни заря. На земле только пробило шесть. Чтобы хоть немного успокоиться, я вдоволь понежилась в ванне. Отмокла в гигантском резервуаре, больше похожем на мини-бассейн, и даже воспользовалась джакузи. Обычно я их недолюбливала, пузырьки неприятно шипели, будто недовольны змеи, но я не обращала внимания. Тело немного расслабилось, но нервы оставались натянутыми до предела. Я не могла не вспоминать о Бельсе, его предательском звонке Лильхиане и совершенно гадком предложении. Мне даже думать не хотелось, зачем Вольтарху все это понадобилось. Что побудило варвара после нашего чудесного ужина вдруг попытаться поставить мне подножку? Я просто хотела убить его. Да, не уволить, убить. Собственными руками и без помощников. Тот факт, что это вряд ли осуществимо, заботил меня в последнюю очередь. Я высушила влажные волосы, привычно забрала их в косу и надела первое, что попалось под руку, эластичные джинсы с футболкой. Завершила наряд кроссовками и отправилась на завтрак как будто шла на грядущую битву. Еще на подходе к столовой я ощутила аромат булочек с корицей, маком и изюмом. Выпечка пахла так, что желудок восторженно заурчал. Булочки выглядели не хуже, румяные, пышные, крупные. Рядом лежало масло, несколько вариантов бутербродов с нежной ветчиной, семгой, такой розоватой, мясистой и кругляшками копченой колбаски. Лэнд опять расстарался на славу, хотя вновь не присутствовал на трапезе. Наверное, ел вместе с Едом. альс успел налить нам чаю, шиповником и мелиссой, судя по запаху, и, заметив меня в дверях, расплылся в нахальной улыбке. Решила меня не мучить, не издеваться своим нарядом, позволить моему желудку заполучить хоть немного крови. Скинул густую бровь варвар. Зря. У тебя не вышло. Некоторым женщинам удается одинаково соблазнительно выглядеть и в рубище, и в вечернем платье, и вообще без одежды. Я молча вышла в столовую, не отвечая на веселенькое приветствие и глядя на Эльса так, что другой немедленно рухнул бы замертво. Вольтарх отставил свою чашку и галантно выдвинул мне стул устроился напротив и спросил, как ни в чем не бывало. Что-то случилось. «Надо же, этот гад еще спрашивает, как будто сам не догадывается. Или варвар всерьез уверен, что Лильяна отобрала бы мой материал, даже не предупреждая?» Так же, как он действовал за моей спиной. Я так жала чашку с горячим чаем в лондонях, что ощутила, как пальцы охватывает неприятный жар. Похоже на моем лице отразилась вся гамма эмоций, которые бушевали в душе. Потому что Вольтарх помрачнел, попытался взять меня за руку, но я тотчас одернула кисть. Эльс вскочил с места, будто подорванной, впервые за наше знакомство демонстрируя нервное поведение. Быстро прошелся по комнате, внезапно приблизился, перегнулся через весь стол и прокричал мне в лицо. «Да ты объяснишься, в конце концов, Лина! Какая муха тебя укусила!» «Думаешь, это так просто? Все время находиться рядом с женщиной, которую хочешь каждой клеткой тела, которая возбуждает до темноты в глазах, до боли, и ничего при этом не делать? Так вот, это очень непросто, особенно когда ты мужчина, выросший в племени варваров». «Такой, как я, мужчина! Чего ты опять взбеленилась? Я ведь тебя не отчитывал! Или тебе все приснилось?» Я выдержала недолгую паузу, глядя на Эльса в упор. Вольтарх выпрямился и скрестил руки на груди. Выглядел он то ли угрожающе, то ли нервно, а то ли расстроенно. Ноздри то и дело раздуваются, глаза просто метают молнии. Губы вытянулись в жесткую линию. Я медленно поднялась с места поставила на стол чашку и неторопливо процедила, делая акцент на каждом слове. «Наверное, мне просто приснилось. Может, это его вовсе галлюцинации, будто бы ты звонил вчера Лельхиане и просил отстранить меня от расследования? Передать материал, который я одна нарыла, единственной из журналистов раскопала, другому корреспонденту?» Эльс тут же преобразился, даже слегка улыбнулся, словно испытал облегчение. Вдруг перемахнул через стол, да, прямо так, перепрыгнул, одним легким и ненавязчивым движением, и осторожно взял меня за плечи. «Малышка, ну что ты так разнервничалась? Ну не могу я допустить, чтобы с тобой что-то случилось. Я предложил хороший гонорар тому, кто станет твоим соавтором, но ты пошла бы в подписи первая». «Не можешь допустить? Волновался?» Я высвободилась из рук Эльса и отошла подальше в сторону. Вольтарх остался на месте. Густые брови сдвинуты на переносице, кулаки сжаты до предела, даже костяшки побелели. Да ты хоть понимаешь, варвар, что такое жизнь журналиста? Каково день изо дня ждать подходящего материала, который поможет тебе в карьере? Ездить на все мероприятия, мотаться по просторам галактики, бежать и описывать увиденное. Перемалывать и пересматривать кучу записей, видео и аудио. Фильтровать тонны информации ради одной единственной фразы. «Ты хоть представляешь, Эльс Хантра?» он только кивнул в ответ. «И вот мне попалось дело. Опасное, но очень выигрышное. Такой материал многим дается только раз в жизни, а другим и вовсе не попадается. Ты же собирался лишить меня возможности продвинуться в карьере, заявить о себе в профессии. Возможно, даже получить престижную журналистскую премию. И почему? Да потому что его величество непобедимое Эльс Хантра — Просто и банально испугался. «Да-да, ты испугался, что не сможешь нормально защитить меня. Увидел, как сильны преследователи и решил убрать меня из расследования. Знаешь что, варвар, я больше не хочу тебя видеть ни в роли своего телохранителя, ни в роли влюбленного мачо, который делает пошлые комплименты о своем теле и его потребностях. Я не хочу тебя видеть никогда на своем звездолете, никогда в пределах редакции». «Никогда даже поблизости! Тупица, вредитель, придурок, мерзкий и подлый предатель! Я так тебе доверяла, а ты, ты так меня обманул!» Пока я все это кричала, Эльц сжимал и кулаки и до крови искусал губы. Затем варвар резко приблизился так, что я и пискнуть не успела. Взял за плечи стальной хваткой и сообщил, приподняв над полом. «Да». Эльс Хантра испугался. «Я до тряски в поджилках боюсь за твою жизнь и целостность. Я безумно люблю тебя, дура. Больше жизни, больше вселенной. Я без тебя не могу. Изнываю, как глупый подросток. Пытаюсь сбросить давление гормонов. Даже не пристаю, как мужик, чтобы тебя ублажить, потому что ты еще не готова. Я бегаю за тобой повсюду, даже после увольнений и оскорблений». Я очень боюсь за тебя, дура. Боюсь, что те, кто виновны в нынешнем громком убийстве, могут тебя укокушать. Я знаю, что я лучший из лучших. Да и Лэнд тоже не промах. Но не могу отделаться от мысли, что ты — моя жизнь и счастье. И я не могу даже представить, что будет, если преследователи ранят тебя по-настоящему. Вольтарх поставил меня на пол, выпил мою чашку чая, Взял себе две булки и двинулся прочь из столовой. В дверях он обернулся. Лильхиана мне отказала, но я никогда и не скрывал, что считаю тебя недостаточно физически и морально подготовленной для такой опасной и сложной миссии. Ты — моя жизнь и беда, моя забота и несчастье. Можешь вопить и ругаться, можешь даже в меня выстрелить, но это ничего не изменит. Я буду за тебя переживать, пока еще в груди бьется сердце. И ничего ты с этим не сделаешь. Через три часа высадка. Мы прибываем на Леронию. Там распределяют все маршруты по перевозке ценных материалов. Я уже сделал нужные запросы, и нам дадут требуемые сведения. Если таковые вообще имеются. Готовься к сложнейшей высадке. Станция Лерония. Местечко то еще. Там шваль со всех концов галактики. Так что ты можешь хоть взорваться, хоть наорать на меня снова, хоть пожаловаться в правительство, но пойдешь под моим присмотром». С этими словами вальтарх выдохнул и стремительно ушел по коридору. Я подняла пустую чашку и запустила в то самое место, где только что стоял варвар. Из коридора послышалась усмешка и громкое нахальное сообщение. «Вот именно об этом я и толкую. Ты бросаешь снаряд в противника» когда тот уже вне зоны досягаемости. Выходишь на открытую местность сразу после взрыва в шахте. Осталось мишень на груди выгравировать и ходить с предложением выстрелить. Поэтому я тебя не оставлю. Даже не мечтай ли на Лейси. Да, вот такой я мерзкий предатель, тупица и как там еще, придурок. Спасибо на добром слове. Я схватила несколько яблок и швырнула в ту же сторону. Смешки донеслись едва слышные, но комментариев больше не последовало. Я несколько раз прошлась по столовой, пытаясь сбросить нервное напряжение и проглотить обиду на Эльса. Хотелось найти упрямца и запустить что-нибудь ему в голову, потом ударить пониже пояса и снова по дебильному темечку. Хотелось надавать ему пощечин, наговорить еще комплиментов. Но самым ужасным, отвратительным казалось даже не это, а то что в глубине души я отчетливо осознала. С Эльсом мне как-то спокойней. Я привыкла к защите варвара и верила в его силы. Я не боялась вместе с вольтархом садиться на станцию Лерония, что славилось как бандитское логово. Нет, официально и документально станция служила контрольным пунктом по перевозкам дорогих грузов. Здесь их подвергали осмотру, промежуточной оценке специалистами и выписывали разрешение на покупки. Те самые пресловутые разрешения – который, по нашему мнению, не получил похититель оледианов. Но именно в этом же месте и заключались сомнительные сделки. Если минералы воровали и вывозили с Натоли незаконно, преступники летели на лиронию Здесь груз недорого легализовали, превращали бесценные оледианы в какой-нибудь минерал средней стоимости, выдавали сопутствующую документацию и разрешали следовать дальше. Коррупция на станции процветала. И практически все об этом знали. Вот только поделать что-то не выходило. Доказательств пока не нашлось. Ни свидетельств, ни документов, ничего, что послужило бы уликой. Полиция носом землю рыла, спецслужбы как могли помогали. Но ловкие дельцы с Леронии заправляли всем очень умело и проводили сделки так чисто, что комар носу не подточит. Все сведения и документы выглядели совершенно идеальными. Что за груз? Куда он прибыл, почему преследовал дальше, какие на него выписаны разрешения. У дельцов со станции Леронии все схвачено и за все заплачено. Даже данные с месторождений, с которых возили липовые грузы, и те можно было проверить. На местах все подтверждали, показывали фальшивые квитанции о покупке того-то и того-то. Конечно, если бы кто-то отслеживал другие дешевые минералы, так же, как отслеживался Оледиан, таких проблем сейчас не возникало бы. Но уж слишком много ресурсов требовал такой тотальный контроль. Да и по большей части не окупался. Я даже не могла себе представить, как собирался Эльс Хантру получить нужные нам документы, если те действительно липовые. Какие он раздобыл разрешения и как вообще возможно подобное. До сих пор ни у кого не выходило расколоть удачливых аферистов и, наконец-то, поставить их к стенке. Либо у Эльса такие связи, что он может все и даже больше, либо я уже не Линолейси. Этот вывод заставил немного охладиться. Пусть и даже Вальтарх сделал мне гадость, но закончилось-то все неплохо. Лильхиана связалась, уточнила, что происходит, и не согласилась на заманчивую сделку. Я продолжаю заниматься расследованием, а Эльс нашел такие ходы-выходы, какие без него вряд ли открылись бы. Я излилась на Вальтарха и чувствовала благодарность. Хотела побить этого гада и отблагодарить его тоже хотела. Противоречивые эмоции бурлили, нагнетались и не давали покоя. Но я все же разместилась в столовой и отдала должное завтраку. Кто знает, что нам предстоит на негостеприимной коррумпированной станции. Погони, новые покушения. Вот там они очень даже вероятны, а местная полиция, скорее всего, не помеха. У матерых аферистов с Леронии наверняка и тут все схвачено. «Пока прибудет нормальная полиция, пока доберутся честные ОМОНовцы, с нами может быть уже и покончено». Впрочем, Эльс не особенно волнуется. Сам предложил лететь на станцию. Значит, ничего страшного не случится. Я отправляюсь на Леронию с лучшим телохранителем в галактике. И каким бы гадом он ни казался, дело свое в Ольтарх знает отлично. Не раз вытаскивал нас из беды, спасал в самых патовых ситуациях. В его умениях, я уверена... В наличии совести не особенно, но с этим разберусь как-нибудь позже. Когда я доедала вторую булочку, в дверях появился Лэнд, в синих джинсах с футболкой, будто пришел из моего земного прошлого. Только уж слишком длинные волосы, собранные в привычный пучок, несколько выбивались из образа. Могу я с вами поговорить? Как-то уж слишком официально попросил у меня повар. Прежде он так не церемонился, вообще обращался по-небратски, да и я, в общем, не возражала. Я кивнула, и вольтарх устроился в кресле, предложив мне вернуться к столу. Я села, глотнула немного чаю, предусмотрительно налитого лэндом, и повар наконец-то разродился. «Я прошу прощения за вторжение в личные дела и обстоятельства, но мы с Эльсом друг с другом откровенны. Он ничего от меня не скрывает. Я не собираюсь вас уговаривать или отговаривать, или что-то еще. Я лишь хочу поведать вам следующее. Я знаю Эльса много веков». Его родители давно умерли, вроде в какой-то военной операции. Оба служили в космофлоте. И я еще ни разу не сталкивался, чтобы хантра за кого-то так переживал. Вы можете думать все, что угодно. Характер у Эльса тот еще. Уж я это лучше всех знаю. Но еще я очень хорошо знаю. Если Эльс что и не умеет, так это выражать собственные чувства. Вы журналисты, вам легче. Он же никогда не любил. Понимаете? «Никогда по-настоящему. А вас Эльс просто боготворит. Нет, правда, и без шуток. После вашего приключения на место рождения он на коленях живого места не оставил. Лупил по ним костяшками ладоней. Вернее, лупил шипами, которые выскочили из костяшек. «Зачем?» – прошептала я. «Вот уже в жизни бы такого не подумала». «Переживал, как последний школьник, что неприятен вам физически». Он же пытался вас поцеловать. А вы как-то там дернулись, и Эльс решил, что вам неприятен. Потому что не человек и вообще. Всякие шипы там, чешуйки. Мы с приятелем схватились в спортзале. Он за минуту завалил меня, а потом лупил по своим коленям и буквально задыхался от нервов. Назвал себя шипастым уродцем, и еще как-то там ведьевато. Она от меня шарахается, как только завидит в боевой форме. Даже прикоснуться брезгует». Она никогда меня не полюбит. это единственная фраза у меня буквально в ушах застряла. Он колотил шипами по коленам и повторял ее, как заученную. Возможно, Эльс не подарок. Но кто вас еще так полюбит? Сами на досуге подумайте. Никто, ни один мужчина не полюбит вас так, как Эльс Хантро. И никто вас так не защитит. Поэтому он и звонил вашему редактору. Мы вчера вместе это обсуждали. Вначале устроили спаринг а то вы его так подогрели, что Эльса срочно тушить требовалось. Вы, наверное, плохо представляете, как чувствует себя влюбленный мужчина, выросший в степях Тории, рядом с безумно желанной женщиной. Иначе точно так не оделись бы, как описывал мне Эльс. Не думаю, что наша недолгая схватка помогла ему нормально расслабиться. Но ничего не поделаешь. Еще немного, и дикие инстинкты взяли бы верх над Эльсом, и он просто меня убил бы». А после спарринга мы обсуждали ситуацию. Я говорил ему, что не стоит, не следует звонить в вашу редакцию. Но Эльс меня не послушал. Я вашу реакцию понимаю, но и вы просто представьте. Вам ведь как журналисту не нетрудно. Много веков вы были одиноки. И вдруг встретили кого-то, кто вам дороже всего в галактике, дороже жизни и друзей, дороже свободы и самолюбия. Знаете, как он себя ломал, когда вы ему тут всего наговорили? если бы кто-то из заказчиков сказал подобное Эльсу Хантру. Боюсь, он недолго бы разговаривал. «Эльса, можно лишь раз уволить. Но за вами он бегал, как мальчишка. Ни на что не обращал внимания. А перед высадкой на Криделию он мне сказал буквально следующее. «Пусть она меня и не любит, но я не перестану берегать ее. Я буду всюду за ней следовать, помогать, поддерживать материально. Можешь считать меня тряпкой». Но не могу я ее отпустить, не могу ее больше не видеть. Это выше моих сил, я дышать без нее не могу. Не поверишь, просто задыхаюсь без этой маленькой, соблазнительной упрямицы. Знаете, как он испугался, что вы вышли из корабля в одиночестве? На нем тогда просто лица не было. Я сбросился вон из истребителя, как будто за ним гнались чудища. И дело не в том, что на кределии опасно. Тут он, конечно, перегнул палку. Эльс тогда до смерти перепугался, что вы и на враждебной планете в каком-нибудь опасном месте вот так же одна выйдете. Плюс уж скажу вам по секрету. Вы к нам несколько дней не выходили и совсем не общались с Эльсом. А у него в разлуке с вами, как выражаются земляне, прямо-таки крыша едет. Эльс без конца тренировался и разглядывал ваши фотографии. Я слышал, как вы с ним ругались. Он, конечно, дипломат вот еще. Но, Эльс... Был тогда на эмоциях, просто не соображал, что говорит. А потом бросился за вами. Я, кстати, его отговаривал. На кредели вы ведь и правда не рисковали. Эльс вас весь день караулил, и, как выяснилось, совсем не напрасно. Хорошо, что приехала полиция, чтобы забрать тех мерзавцев, иначе Эльс просто убил бы их и получил условный срок за превышение самообороны. Можете меня не слушать, можете забыть о сказанном. Но я вам очень советую спокойно во всем разобраться, поговорить с Эльсом и помириться. Поверьте, лучшего мужчины, мужа и спутника жизни вам встретить уже не удастся. Никто вас так не полюбит. Да, я уже это говорил, но хочу повторить еще раз. До скорого, лина лэйси Действуйте по собственному усмотрению. И не дожидаясь ответной реакции, Лэнд торопливо поднялся и стремительно вышел из столовой. Я немного посидела, переваривая. Услышанное меня ошарашило. После откровений повара я совершенно растерялась. Не понимала, как общаться с Эльсом, как вообще выяснять отношения. Он бесил меня до невозможности, но ведь и притягивал тоже. Отрицать это очень глупо. Да и какой смысл? Врать себе же. Я отправилась в каюту и все время до высадки на лиронии находилась в какой-то прострации. То вспоминался разговор с Лельхианой и гадкий поступок Эльса, то его поведение на критерии, трогательной речи, страстное объятие. Такое простое и честное признание. И еще наш вчерашний вечер. Так хотелось, чтобы он не заканчивался. И ведь это тоже благодаря Эльсу. Всякий раз, когда мне это требовалось, Вольтарх подставлял могучее плечо. Всякий раз, когда я здорово нервничала, именно он меня успокаивал. Но и бесил. К сожалению, тоже он. На браслет компьютер поступило сообщение от Эльса. Дескать, запрос на посадку принят, и вольтарх ждет меня в доке для мини-истребителей. Звездолеты нашего класса прямо на лиронию не допускались, только с особого разрешения, как, впрочем, и сами транспортники. Грузы перевозились на специальных больших кораблях-контейнерах, без мест для команды и медиков, только с отсеком управления и гигантской грузовой камерой. Гуманоиды садились на планету только в небольших кораблях, как раз вроде нашего прогулочного истребителя. И еще очень удивительно, что нам на него-то выдали разрешение. Все же военный корабль, оснащенный плазменными пушками и мини-силовыми ракетами. Но Эльсу и это удалось провернуть. Я знала, где находится док со спасательными капсулами и мини-истребителями для вылетов на небольшие расстояния. Эльс дежурил возле такого, одного из пяти в резерве звездолета. Варвар сразу заметил меня, жестом пригласил вас последовать и забрался по невысокому трапу. Я поднялась на корабль следующий. Разделения на отсеке тут не было. Только рубка управления и большой отсек для пассажиров с креслами, диванами и столиками. Здесь могли есть, путешествовать и вообще проводить время с пользой. Вольтер собирался в рубку управления, но я удержала его за руку. Эльс удивленно оглянулся, некоторое время изучал меня и затем вдруг резюмировал. «Все ясно. Лэнд наболтал. Я ему язык подрежу. Легче станет пробовать пищу. Слушай меня, Лейна Лэйси. Если я и дал волю эмоциям утром в нашей беседе, то это был момент слабости. Я в твоей жалости не нуждаюсь, слышишь? Не нужна мне твоя жалость. Бедный влюбленный Вольтарх, которому требуется поддержать сопли. Поверь, совсем не моя роль. Он чуть поиграл желваками, все же не высвобождая руку из моих пальцев, даже обхватил ее своими. Я совершенно растерялась. Вот ведь характер у варвара. Действительно, тот еще фрукт. Сам повинился и еще выступает. Горячая ладонь вольтарха вдруг крепко сжала мои пальцы. Но Эль словно опомнился, нехотя забрал руку и произнес почти примирительно. «Мне нужна только твоя любовь, малышка. Если решишь, что я тебе нужен...» «Да вот такой урод, шипастый, психованный и непрофессиональный, который перевернет для тебя Вселенную и галактику бы вывернет наизнанку. Тогда разговор продолжим. О жалости мне не надо. Я уже большой мальчик». Я собиралась ответить, хотя и сама не понимала, что именно. На языке столько всего вертелось. Проклятье, слова участия, признание в неравнодушии, требование вести себя сдержанней, обсуждать звонки в мою редакцию. Эльс невесело усмехнулся, как делал почти все последнее время, и отправился в рубку управления, жестом поманив меня за собой. Мы очутились в просторном помещении, с креслами у стен и иллюминаторов, и несколькими виртуальными мониторами, что выскочили с потолка и растянулись до самого пола. «На станции? Держись рядом. На вопросы посторонних не реагируй. Отвечать оставь мне. Я проведу тебя куда надо. Не гарантирую, что получится». Но если выйдет, как думаю, мы разворошим осиное гнездо. Поэтому я и собирался отправить тебя в безопасное место, а сюда взять другого журналиста в качестве пушечного мяса. Но поскольку план не удался и вообще оказался неправильным с твоей точки зрения, в роли пушечного мяса выступлю я сам. И это не обсуждается. Оскорбление приму заданность Говори, если уж так хочется. Но на станции от меня не на шаг. Если бегу, беги. «Если стою, стой. Если прикрываю, прячься. Опять начнешь самовольничать, брошу все дело к черту. Без меня тебе к сведениям не добраться. Прибавь к своим эпитетам еще подлого, мерзкого шантажиста и просто смирись с моими условиями». «Придется смириться с твоими недостатками», — усмехнулась я. «Чтоб ты знал, я чувствовала себя преданной. Почему ты не мог обсудить со мной намерение поговорить с Лильхианой?» Я ведь не так многого прошу, варвар, всего лишь доверять мне и обсуждать свои планы. На сей раз ведь никакой спешки не было. Мы могли сесть, поговорить, во всем разобраться. Потому что я, Эльс Хантру, и привык решать проблемы быстро и по-своему. Это мой метод. Метод никого не слушать и переть, как слон, через чащу снося деревья и втаптывая кустарники. Да, вот такой я носорог. Видела? Даже шипы есть. Правда, не там, где обычных носорогов. Но при твоем репортерском воображении, думаю, несложно это представить. Как и представить, что вменяемый мужик смирится с тем, что дорогая ему женщина рискует жизнью на космической станции, полной преступников и бандитов. Боже мой, что бы я делала без такого опытного защитника? Вот и занимайся своим делом, защищай, а не мешай. Да, ваше высочество. Ноги целовать не могу, простите, слишком перевозбуждаюсь. А Лэнду надо бы отдохнуть, я совсем измучил его в спарринге. — Что же вы, господин Хантра, такой решатель, крутой и мощный, а со своим телом сладить не можете? — Потому что одна дерзкая девчонка, оделась вчера как на... Прием для озабоченных политиков и чиновников, чтобы у тех мозги перестали работать, а заработали совсем другие органы. На такой наряд даже импотент, и тот однозначно среагировал бы. А у меня нормальный мужской организм. Я аж вспыхнула от его комментария. Щеки обдало жаром ярости. Стало обидно до ужаса. Ведь наряжалась-то именно для Эльса. Вот уже в жизни бы не подумала, что он так это воспринимает. Да и сам Вольтар вчера хвалил мой костюм. Во всяком случае не возмущался. Я молча устроилась в кресле и постаралась подавить вздох. Но у меня ничего не вышло. Я уставилась в иллюминатор, глядя, как приближается станция. Лерония походила на шар, опоясанный тремя широкими кольцами, где и располагались лаборатории для проверки точности документации. Теле, минералы, продукты. Ну, прости, малышка. Ковырнула вживое. Мне послышалось, или он извинился? Я пораженно уставилась на Эльса который вдруг очутился рядом, прямо в соседнем со мной кресле. «Я не хотел тебя обидеть Ни сегодня, ни раньше». Фиалковые глаза смотрели, не смаргивая. Губы Эльсы слегка приоткрылись, а горячие пальцы коснулись моих ладоней и, не встретив сопротивления, сжали мои руки. «Между прочим, я наряжалась как раз для одного ехидного субъекта. Выпалила я в лицо варвара. Хотела этому типу понравиться». «Мне приятно, честное слово. Я не хотел задеть тебя, малышка», — совсем ласково произнес Эльс. «Мне сложно объяснить, как тяжело мужчине с моей конституцией, моей расы и физических данных держаться рядом с любимой женщиной, которой желал несколько дней и желание не находило выхода». «Но ты права в одном, Лина лэйси Я должен защищать тебя и от себя тоже, а не перекладывать на тебя свои личные интимные проблемы». Ты выглядела вчера невероятно. Я глаз оторвать не мог. Просто оголенная ножка, декольте с ложбинкой и все остальное, но ну, очень меня подогрело. Но это не твоя вина. Я очень рад, что ты стремилась рядом со мной выглядеть лучше. Но ты для меня и так лучшая. Других я вообще не вижу. Просто не замечаю, как женщин. Так что это совершенно напрасно. Я тебя сейчас выделяю. И сейчас ты для меня самая красивая. Хоть рубище на себе нацепи, Хоть в грязи испачкайся. Я вспомнила наше объятие в пещере И вдруг непроизвольно хихикнула. Эльс удивленно вскинул брови. Я вроде бы сейчас не шутил Или уже за собой не замечаю. Шпарю и не отдаю себе отчет-то Я просто представила, Как выглядела, Когда нас в пещере камнями и песком засыпало. Как самый лакомый кусочек, Не моргнув глазом, сообщил Эльс, От которого просто слюники текут. «Почему ты мне все это говоришь, утверждаешь что хочешь и любишь, но всегда такой колючей и ершистой?» Вольтар умильно развел руками и улыбнулся совсем по-юношески. «Ну вот такой у меня характер. Я не самый простой в общении, и бывшая это вполне оценила. Правда, уже после развода, когда мы делили детей. Когда и с кем они станут жить, а к кому приезжать на каникулы?» «А ты можешь вести себя сдержанней?» Эльс немного поменял позу, взял мои руки покрепче и уточнил. — В чем именно? Вроде к тебе не приставал. — Меньше кричать, больше слушать. Не делать то, о чем пожалеешь. — Эм, я не хочу тебя сильно расстраивать и совсем не хочу разочаровывать. Но я не жалею о сделанном, о том, что звонил Лельхиане и просил поменять журналиста. Я просто за тебя беспокоился. Даже не так. Боялся до ужаса. «Упрямой и твердолобой!» — сделала я свои выводы. «Не спорю», — согласился Вольтар. «Но ведь я с тобой сюда полетел и даже сам все устроил. Разве не так, Линолесси?» «Допустим», — согласилась я. «Ну так и в чем же претензии?» «Я уже только отмахнулась. Он такой непробиваемый и упертый, и в то же время такой заботливый, такой замечательный, когда слушает». Я просто разрывалась на части от противоположных мыслей и эмоций. Эльс усмехнулся с привычной грустинкой и вернулся к пульту управления. — Мы скоро заходим на посадку. Вспомни все мои рекомендации и выполняй, иначе откажусь. — Да, мой генерал, конечно. Как же я посмею ослушаться? Фыркнула я в спину Вольтарха. Он пропустил пассаж мимо ушей и принялся внимательно отслеживать, как истребитель заходит на посадку. Здесь всё выглядело очень серьёзно. Режимный объект, чтоб его. В ангаре для кораблей нас встретила толпа охранников, вооружённая всевозможными датчиками и до зубов вооружённая в принципе. У каждого висело по два плазменных пистолета за поясом, и, судя по виду, рукаву формы, внутри прятались миниатюрные лазерные пушки. Большинство охранников оказались мингенами. Попалась парочка вольтархов и три человека – Нас с Эльсом с ног до головы просветили, просканировали и проверили. Одна неадекватная охранница собиралась даже меня обыскать. Но Эльс сделал такой жест, будто перерезал себе горло. И решительная вроде бы вольтарка моментально отступилась от намеченного. Я снова не могла не поразиться, чтобы охранник на полусекретном режимном объекте подчинялся какому-то там телохранителю. Да, у Эльса хорошие связи. Впрочем, стоит ли удивляться? Он мог защищать кого угодно, включая и членов правительства. Вольтарх взял меня за руку и повел прочь из ангара, по длинному светлому коридору. Переход вывел нас к пункту проверки документов, где сейчас никого не было. Сонный полицейский в окне полупрозрачной будки моментально оживился, поднял голову и, завидев Эльса, даже не спросил наши виртуальные паспорта. «О, как! Да Вольтарх тут прям-таки всем заправляет!» Едва мы миновали пункты проверки и очутились в серебряном коридоре, что вел к кабинету какого-то из местных сотрудников. Эльс остановился и сделал мне знак спрятаться за его спиной. «Я пушечное мясо», — наполнил вольтарх, — и мы неспешно двинулись дальше. Безлюдный коридор закончился тупиком, который казался лифтом, удачно замаскированным под стену. Взмах руки Вольтарха для опознавания ДНК и ауры, предполагая введенной мысли на код, и умная аппаратура подчинилась чужим мозговым вибрациям так, словно телохранитель тут работал. Да, одна я здесь точно не справилась бы, просто не прошла дальше контрольного пункта. «Мои связи не безграничны, но побольше, чем у вашей редакции», сообщил Эльс недовольно. «И я об этом очень жалею». «Ты правда жалеешь, что помог мне?» Поразилась я почти шепотом. Мы вошли в просторную кабинку лифта, точно такую же, как в Венеции, и в нажал нужную кнопку. «Я не хотел тобой рисковать, но сейчас именно это и делаю из-за твоего дурацкого расследования», — почти проворчал Эльс. «А я думала, ты в себе полностью уверен», — произнесла я с вызовом в голосе. «И никогда промашек не допускаешь. Все же лучше телохранитель у галактики. Должен же ты держать марку. В прайсах агентства Максима Андальского ясно сказано» что у тебя выживаемость клиентов 100%. В себе да, абсолютно уверен. В тебе нет, совсем не уверен. Я не уверен, что вовремя увернешься. Не знаю, как ты поведешь себя, когда начнется настоящая заварушка. И скажу тебе со всей откровенностью, не очень хочу это проверять. Потому что моя работа – это спокойствие и концентрация. Всегда и в любых обстоятельствах. Тем более в таких экстремальных. Но из-за тебя я здорово нервничаю. Буквально все время нахожусь на взводе. А это непрофессионально и, мало того, опасно. Я могу за тебя беспокоиться, пропустить какую-то атаку и тогда уже нам обоим не поздоровится. Ты — мое слабое место. С одной стороны, это хорошо. Если бы не моя помощь, ты бы так далеко не продвинулась в расследовании. И даже не спорь, Лена Лэйси. Заметив, что я собиралась возражать, добавил Эльс торопливо. Я записал нам сведения из места месторождений Алидиантов. На них ты сейчас и основываешься. Я понял, где стоит искать, раз уж информационное бюро оказались бессильны перед мошенниками. И они там все хорошенько почистили. Здесь, на этой чертовой станции. Ты не можешь этого не признать. Признаю. Выдавила я нехотя. И вот какая выходит штуковина. Я не могу ни в чем тебе отказать. Ни в силах не помочь своей малышке». Но и подставлять ее тоже не могу. Чертова дилемма получается. Лифт остановился и выпустил нас в очередной светлый коридор с несколькими дверями вдоль стен. Табличек с именами владельцев кабинетов не было, только голографические номера. Эльс решительно двинулся к четвертой двери и уже почти открыл ее, когда та распахнулась сама. Из кабинета выскочил Натильн, очень крупный для своей расы. Возможно, очередная помесь, вот только уже вряд ли землянами». Холеный, как и все существа его расы, забранными в аккуратный длинный хвост белыми, как снег, волосами, в синем костюме с иголочки. Он выглядел растерянным и растрепанным. Верхние пуговицы белоснежной рубашки оказались застегнуты неправильно, ворот смешно топорщился, демонстрируя края разной длины. М да, похоже, случилось нечто, но очень страшное. Вряд ли на злополучной Леронии не происходило никаких внештатных ситуаций, Уж раз здесь бандитский притон, если верить словам Эльса. Что случилось? Вольтарх без остановил Натильна за плечо. «Кажется, убийство», — выдохнул тот, словно варвар имел право спрашивать, возможно, даже требовать объяснений. Место преступления уже обезопасили, — поинтересовался телохранитель. Натильн только кивнул и решительно устремился к лифту. Мы с Эльсом двинулись следом. «Вы же от двенадцатого?» — уточнил неведомый чиновник. Вольтарх только кивнул в ответ. «Тогда ступайте со мной!» Великодушно разрешил Натильн. Эльс усмехнулся, но не стал комментировать. «Мол, нам ваше разрешение и не требуется. Захотим, запретим обыск. Захотим, не предъявим документы. Держись рядом со мной. Если что, сразу прячься. Я тебя всегда прикрою. Оставил бы тут, но кто знает, где сейчас на Лероне безопасно. Уж лучше все-таки рядом со мной. Там, где смогу тебя видеть и защитить» если что-то случится. Невесело сообщил вальтарх словно натильно и не существовало. Похоже, наше расследование все меньше и меньше нравилось Варвару, и тем выше я сейчас ценила участие и помощь Эльса. Свои резоны он высказал, и, несмотря на все наши разногласия, ссоры и едкие шуточки, я испытывала благодарность к вальтарху «Эльс ведь на самом деле помогал мне вести расследование, и без него ничего не вышло бы». Охранника такого уровня за деньги редакции не нанять. Теперь я это отчетливо осознавала. На это намекал и Андальский. Любой другой уже не справился бы. Эльс действовал безвозмездно и всегда приходил на помощь. Что ж, мы потом разберемся в хитросплетениях наших отношений. Главное сейчас – дело. Я мысленно приготовилась, если что, прятаться за Эльса и пожелала нам удачи. пульса зачистил Волнение поднялось от кончиков пальцев и накрыло меня с головой. Захотелось бежать отсюда подальше, плюнуть на бомбический материал и поскорее отправиться на родину. Спрятаться за экраном компьютера, написать фантастическую книгу и отказаться от расследования. Но я решительно взяла себя в руки. Вот почему Эльс не верит в меня, считает неспособной завершить начатое. Ведь я и сама не верю в себя. «Ну да, я не имею нужной подготовки». Кто же знал, что подобное вообще мне требуется? Я с детства сторонилась всяческих боевых искусств, оружия и прочего, связанного с агрессией. Физическую форму, конечно же, поддерживала. Куда же без этого? Журналиста, как волка, ноги кормят, а эти ноги следует укреплять тренировками. Я занималась фитнесом, йогой, гимнастикой, но все это никак не поможет, если окажусь в гуще драки или под прицелом преступников». Пока мы ехали в лифте, всякое приходило на ум. Иногда чудилось, Эльс прав, следовало передать задание более подходящему для этого журналисту. Тому, кто занимался расследованиями и уже рисковал шкурой. Зря я так взбеленелась. Варвар поступил неправильно, но не потому, что пытался спасти мою глупую тушку, а лишь потому, что действовал скрытно за моей спиной, не договариваясь. И талика правды в словах вальтарха как ни крути, но присутствовала. Я совсем не та журналистка, которую он счел бы боевым товарищем. Никак не его Нельда, что прикрывала его спину и сражалась бок о бок, судя по данным из сети, не хуже мужчины. Эх, ладно, отступать уже некуда. Я выдержу. Наверное. В эту минуту двери лифта распахнулись, и Эльс машинально закрыл меня телом, придерживая рукой, чтобы не высовывалась. Возражать не хотелось совершенно. Теперь я четливо ощущала, что полностью завишу от телохранителя. Его скорости реакции, знаний, физической подготовки и интуиции. Мы приехали в один из закрытых отсеков станции, практически полностью засекреченных. Я поняла это сразу, по значкам на стенах, в виде стилизованного крыла птицы и кораблям контейнерам Они выстроились стройными рядами от одной стены до другой, и я даже затруднялась сосчитать, сколько сюда прибыло грузов. Яркое освещение било по глазам, пахло чем-то терпким и очень неприятным. Или мне так казалось, из-за мрачного настроения. Зал площадью с большой спорткомплекс и потолками высотой с десять этажей обычного дома выглядел как удачное место для нападения и вообще схватки с оружием. Корабли-контейнеры, мини-перевозчики, челноки, истребители чередовались друг с другом на местах для парковки, играя роль удачного прикрытия. Охранники метались по залу и время от времени за них прятались. Вокруг мелькали вспышки лазеров. Сверхмощных, насколько я поняла. Каждый выстрел просто слепил, заставляя судорожно промаргиваться. Плазменные сгустки носились по воздуху. Силовые взрывы отбрасывали небольшие корабли. Они с неприятным присвистом катились по полу, покачивались, грозя перевернуться. Те, что побольше, начинали со скрежетом двигаться, будто цеплялись за пол, чтобы оставаться на месте. Выглядело очень угрожающе. Эльса сбросил футболку, откинул ее в сторону и принял боевую форму. Я держалась за спиной вольтарха, и он, как ни удивительно, умудрился не выпустить шипы из позвоночника. Заботился. Я не знала, что вольтархи регулирует природную броню в зависимости от целей. Думаю, они специально не распространялись, оставляли сюрпризы для потенциальных противников. Я вдруг обратила внимание, что плечи и кулаки Эльса полностью покрылись шипами. Помимо крупных, которые я уже видела, появились и более мелкие, острые, словно иголки. вальтарх выглядел более чем угрожающе. Натильн заметался от охраннику к охраннику. Эльс повернулся ко мне лишь на минуту, схватил и засунул в корабль контейнер. Открыл там окошко, чтобы все видело и приказал. «Не выходи, пока не подам знак». Дальше началось невообразимое. Повсюду сверкали лазерные вспышки, плазменные сгустки и взрывы. Силовые гранаты двигали тяжелую технику. Вокруг шумело и грохотало, слышались редкие фразы, кажется, на языке Тории. Эльс время от времени мелькал между кораблей, как серебристая молния. Я даже и не представляла, что он способен так быстро двигаться. Внезапно возле моего контейнера появился крупный Менген, а вслед за ним и Вольтарх, одетый в фиолетовые комбинезоны полицейских, но без опознавательных знаков. Они сразу не вызвали доверия. Менген забрался ко мне, схватил за шкирку и вытащил наружу, словно котенка. Вольтарх усмехнулся и... рухнул на землю. Из его головы потекли струйки крови. Менген попятился, и я ощутила, как холодное дуло лазерного пистолета уперлось в шею. «Эльс Хантра, непобедимый телохранитель. Тебе нужна эта девка», – издевательски уточнил мерзавец. «Если да, то просто кивни, и мы улетим отсюда с миром. А свою красотку получишь через пару дней грузовым контейнером. Или пеняй на себя». Я заметила безжизненное телоохранников неподалеку и стало ясно, быстрой помощи нам не дождаться. Эльс поджал губы, стиснул челюсти и выглядел сейчас, как под пытками. Глаза сверкали, подбородок выпечен, кулаки сжаты до побелевших костяшек. На шипах отчетливо багровеют капли крови, как украшение на серебристой кольчуге. «Давай договоримся, Эльс Хантра. Ты же не дурак, насколько я знаю. Если ты так, а не печешься, помоги нам отсюда выбраться. Улетим и вышлем тебе, твою малышку, в целости и сохранности». Хочешь, даже бантиком перевяжем, чтобы удобней было использовать. Попросишь, и так скрутим, что она сопротивляться не сможет. А то, судя по твоему бешеному виду, девица попалась несговорчивая. Не дает, наверное. Издевательский голос Менгена прокатывался по всему залу. Натильн, что привел нас сюда, застыл неподалеку, стараясь не шевелиться». К мерзавцу, пленившему меня, подоспели еще несколько вольтархов и сородичей. Одетые, кто в комбинезоны полицейских, без опознавательных знаков и погон, кто в форму охраны, а кто в пиджаки, которые уже превратились в драные тряпицы, годные только для мытья пола. Эль тихо рычал и почти скалился, как дикий зверь, загнанный в угол. Взгляд его бродил по залу, не останавливаясь на мне и Менгене, что тыкал в мою шею оружием. «Ну что ты молчишь?» Какое тебе дело до убийств политиков? Тебе нужна эта крошка. Мы видели на место рождения как ты за нее переживаешь. Что? Наконец-то взыграла любовь. Приспечила? Так давай, решай. Смазливая журналисточка или поимка преступников. Да и что тебе это даст? Ну так, реально-то. Эльс, пожалуйста, не отпускай их. Почти взмолился Натильн. Мы думали, что кража Оледианов... Нужна для несертифицированных медицинских опытов. Но они производят поддельные препараты особенного действия. Пациенты считают, что омолаживаются на самом деле, получая дозу крадаптара. И благодаря микрокапсулам изолидиана вещество хранится в организме, не растворяясь. А в нужный момент его можно задействовать, временно получив армию зомби, что подчиняется гадам. Хорошая идея для переворота, захвата власти или других преступных манипуляций. Жертвы перегрезут глотки кому надо, только командуя порт. Отдадут все, что потребуется, расскажут про секретные разработки. А часа через два даже не вспомнят о сделанном. Смекнул Эльс. «Так, нам некогда рассусоливать. Либо берем девку, либо помогаешь». Фыркнул Менген. «Это не твоя битва, Хантра». Ты ведь одинокий волк. Заберешь потом свой зазнобу и отправишься с ней на курорт, чтобы вдоволь потешиться и усмирить варварское либидо. Разве плохо? А мы вместе с красоточкой тебе еще и денешек подкинем. А то работаешь ради всеобщего блага. — Да хватит уже с ним церемониться! — завопил Минген, что застыл рядом с Натильным. — Подстрелим и все дела! И недолго думая пальнул Вальса из плазменной мини-пушки. Я аж вздрогнула, стиснула челюсти. «Боже, неужели Вольтарха убьют?» «Господи, пожалуйста, только не это! Мой варвар не может вот так вот погибнуть! Это я! Я во всем виновата!» Захотелось кричать и плакать, кусаться и брыкаться. Но Минген держал так крепко, что я едва шевелилась. Сверкнула броня Вольтарха, и по телу варвара поползли розоватые блики. Но он даже не шелохнулся. Ни единой раны, ни единой царапины не нанес выстрел могучему хантру. Я выдохнула с облегчением, а Эльс невесело усмехнулся. — У вас у всех такая броня? — уточнил один из Менгенов у соседа Вольтарха. — Нет, у особо одаренных. У кого-то пробивается даже ударом. Со злостью ответил тот подельнику. — Просто природа пытается избавиться от тех кто лишь загрязняет космос своим присутствием. С подавленной яростью в голосе выдавил Эльс. «Так, Хантра, решай. Я снова предупреждать не стану. Ты меня хорошо знаешь. Либо девка, либо секреты. Можешь драться до последнего. Но пока ты нас всех уложишь, а я не сомневаюсь, что ты на это способен. Я все равно укокошу эту журналисточку». При этих словах Эльса вздрогнул, как от ранения. И прорычал. Твоя взяла. Говори, что делать. Но девушку отдашь в доке, а не после отлета. Еще чего. Даже не подумаю. Ты и там можешь нас всех укокошить. Пока не окажемся на безопасном расстоянии, твоя журналисточка наша путевка к свободе. Эс опять зарычал, словно лев, пойманный в клетку. Отдай мне ее. Заплачу любой выкуп. Назови сумму. Я переведу ее тебе на любой счет незамедлительно. — Ишь, какой быстрый! У нас денег и так достаточно. Теперь надо прикрыть задницы, раз уж нас почти рассекретили. Ты, кстати, тоже с нами отправишься. Менген кивнул в сторону Натильно, и того мгновенно скрутили три вольтарха. — Все, кто знает о ситуации, должны быть обезврежены. Лицо Эльса вытянулось, помрачнело и потемнело. Похоже, он понял, что никакие деньги, никакая помощь не вырвут меня из лап мерзавцев. Я знаю их секрет. И преступники не собирались меня отпускать. Обещание Менгена ничего не значит. Увезут и убьют по дороге. Натильн тоже это понимал. Сжал губы и молчал с обреченностью на лице. Эльс выдохнул, стиснул челюсти и вдруг резко куда-то отпрыгнул. Я даже не поняла, куда полетела серебристая молния. Преступники принялись вращать головами, но телохранитель скрылся из виду. «Чего застыли, идиоты? Бежим!» – скомандовал Менген за моей спиной, не убирая пушку от моей шеи. Меня потащили в сторону лифта, торопливо и суматошно. Вся наша честная компания рванула в кабинку, забилась туда и спустя пару минут вышла в еще одном закрытом секретном доке близнеце предыдущего. «Да...» Преступники тут ориентировались не хуже, чем у себя дома. Вот до чего доводят продажные чиновники. Натильн молчал и выглядел как существо, что смирилось со своей участью. Помолилась и готовится к худшему. Я чувствовала, как ноги становятся ватными, и костлявая рука смерти уже подбирается к горлу. На самом деле начался приступ паники. Я задыхалась и с трудом глотала разреженный воздух. Все казалось страшным сном, ужастиком который должен вот-вот закончиться. Преступники рванули к огромному кораблю-контейнеру. Нас с Натильным швырнули внутрь люка, и мы покатились, больно ударяясь о металлические емкости с грузом, видимо, олидианами. Несколько неприятных кувырков, ударов в полутьме, визьеватая ругань Натильна, и все стихло. Я почувствовала невесомость. Контейнер улетел со станции. В грузовых отсеках таких кораблей антигравитаторы включали только если переводили нечто хрупкое. Экономия в действии. Нас на швыряло в пространстве. Хорошо, хоть корабль двигался относительно ровно, и на стены мы налетали лишь изредка. Боль пронзала тело, голова гудела, из разбитой губы сочилась соленая жидкость. Хотелось плакать, кричать, жаловаться. Вот только некому». Некому устроить истерику и выговорить все наболевшее. Эльс, прости, ты был прав. Абсолютно прав с самого начала. Я тебя не послушала, решила действовать по-своему. И вот теперь здесь погибна. Эльс, ну где же ты? Неужели ты меня не спасешь? Не знаю почему, но не верилась, что телохранитель меня отпустит, позволит преступникам убить меня. В голове метались разные мысли. А вдруг Эльс улетел к себе домой, решил, что я не стою его жизни, ведь выручить меня сейчас не сможет и целый отряд космической полиции. Может, Вольтарх переоценил свое ко мне отношение и вдруг понял, что не любит, просто хотел поиметь. Может, кровавая бойня в доке хорошенько прочистила мозги варвару. Я не хотела в это верить. Отчаянно цеплялась за единственную надежду — и одновременно предавалась панике, самобичеванию и отчаянию. Поскольку нас с Натильным не связывали, со временем я научилась реагировать на изменение положения тела в пространстве, отталкивалась от стен и выставляла ноги или же руки, чтобы емкости с грузом не били по чувствительным местам. Натильн, похоже, поступал так же. Чтобы хоть немного видеть в кромешной тьме, мы оба включили браслеты-компьютеры. Я было подумала вызвать полицию, МЧС, до да кого угодно, хоть черта лысого. Но связь не работала. Сигналы гасились особенным полем корабля. Прибор превратился в пишущую машинку, фонарик и фотоаппарат. Я всхлипнула и постаралась взять себе в руки. Что ж, если погибну, то хоть с высоко поднятой головой. И до последнего буду надеяться, что мой вольтарх меня выручит. Эльс говорил, что любит меня. Лэнд клялся, что еще никогда Хантру никого так не любил. Значит, найдет. Значит, спасет. Я сжала зубы и продолжала плавать в невесомости. Похоже, преступники летели дальше, нежели располагались грузовые транспортники. Решили путешествовать прямо в корабле-контейнере, не тратя времени на смену звездолета. Мы слишком долго двигались в невесомости. Через какое-то время я начала уставать, ошибаться и снова биться о стены. Казалось, полет никогда не закончится. Натильн скрипел зубами и ругался, на чем свет стоит. Но уже не так задорно, как прежде. Тихо и уныло. Я предпочитала не тратить силы на брань, хотя владела ей не хуже невольного спутника. Время текло, а ничего не менялось. Контейнеры реяли в воздухе, норовя ударить. Стены приближались, норовя атаковать. Мы продолжали лететь в неведомом направлении. Когда я совсем ослабела, Натильна несколько раз помог. Схватил за ногу и оттянул от стены и дважды отразил емкости с грузом, чтобы в меня не врезались. Я смогла прошептать «Спасибо» и поняла, что почти теряю сознание. Смутные образы плавали перед глазами, зрение сфокусировать не удавалось. Я изо всех сил старалась не рухнуть в небытие, но казалось, еще немного... И уплываю без памятства. Потом меня разбомбят контейнеры и получит Эльс уже только безжизненную тушку на память. Сделает чучело и выставит в своем доме на потеху и как предостережение другим упрямым журналистам. Мысли приходили глупые и нелепые. Хотелось смеяться и плакать одновременно, дергаться из последних сил и замирать, положившись на волю случая. Перед глазами темнело и светлело, Я все чаще всхлипывала, давая волю эмоциям. Внезапно невесомость пропала, и мы рухнули на пол. Я постаралась сгруппироваться, но все равно больно ударилась рукой и бедром. Я ждала, что преступники заявятся, откроют контейнер, вытащат, начнут пытать или что-то еще. Но ничего подобного не случилось. Я распласталась на полу и просто жадно глотала воздух. Перед глазами то и дело возникала темная пелена. Натильн подполз и несколько раз ударил меня по щекам. Зрение сфокусировалось, а мысли немного прояснились. Я смогла заставить себя сесть, опираясь о стену контейнера. «Почему они за нами не пришли? Как думаете?» Спросила своего невольного спутника. «Скорее всего, и не придут. Оставят тут умирать. Груз транспортируют в нужное место». В секретную лабораторию. А если мы выживем без воды, еды и удобств, там нас и прикончат. Во время разгрузки. Хорошая перспектива вырисовывается, усмехнулась я. Не то слово. Умереть от восторга.